Лодка идет на фордвинде. Курс, требующий самого большого внимания. Чуть отвлечешься, начинает плескаться стактиль. И совсем страшно, когда грот с треском перебрасывается с одной стороны на другую. Если бы ветер был сильнее, мачта наверняка опрокинулась бы. Планктона становится все меньше. Вода в темноте фосфорисцирует слабо. Ночью мы спим. На двойных стактелях лодка идет сама. Так будет продолжаться еще несколько дней. Здесь самая безлюдная зона Атлантики. Здесь не проходят морские пути, почти не водится рыба. Ближайшая суша находится от нас в 900 милях. Сильнее, чем сейчас, мы не можем быть оторванными от мира. Питаемся мукой. Изведка позволяем себе полакомиться орехами, сухофруктами и маслинами. Я уже втянулся в эту жизнь и могу плыть как угодно долго. Худею умеренно, отдых не расслабляет меня, хроническое недосыпание иногда вызывает легкое недомогание, но сплю, как всегда, крепко, и сон восстанавливает силы. Великолепная вещь двойные стаксили. Плохо только то, что они затягивают нас южнее, чем мы хотели. Так мы можем очутиться не на Кубе, а на Барбадосе. Днем мы корректируем отклонения, вызванные бесконтрольным движением в течение пятичасового ночного сна. Так как нас сносит, мы можем позволить себе идти с двойными стакселями только по пять часов в сутки. Хорошо тем, кто путешествует без точной программы, отправляются из Лас-Пальмаса, целиком полагаясь на ветер. Он несет их прямо к Мартинике или Барбадосу. Плывут только на двойных стакселях. А мы стремимся к Сантьяго де Куба, расположенному севернее Барбадоса на 1200 миль. 14 июня июлия дела человеческие Прошли двухтысячную милю. меня это очень радует я почувствовала приближение берега через месяц или полтора будем на кубе. и софии мы отправились 30 марта с тех пор, Мы не видели Яну. Скорее, скорее навстречу ей. Я все время поглядываю на табло Лага. Вокруг нас бесконечный океан, и только медленно ползущие цифры Лага свидетельствуют о том, что мы движемся к берегу. Донча советует мне не очень доверять прибору, ибо он показывает иное расстояние, не совпадающее с реальным. А вычислить поправку к его показаниям сложно». Я немного обиделась на Донча, потому что люблю этот счетчик расстояний. Почему же нельзя ему верить, спорю я с Донча, если лаг показал 702 мили на дистанции между Гибралтаром и Лас-Пальмосом, допустив ошибку лишь в 2 мили? Да, говорит Донча, но там поправка совпадала со скоростью течения в том районе. Здесь же течение иное, и отклонение в показаниях лага может быть каким угодно. дончи не может изменить моего отношения к прибору. Но Дончо пренебрегает лагом только на словах. Когда сломалась планка, на которой был закреплен лак, он забегал, достал инструменты, полдня пилил, строгал, стучал молотком, а когда починил ее, то выглядел таким счастливым, будто спас утопавшего. В море то и дело попадается разный мусор. Куски краски, винная бутылка, а через два дня нашлась и пробка от нее. Какие-то сети зацепились за лак, наткнулись мы на пластмассовое ведерко, выудили и детский поясок. Все эти мелочи невольно связывают нас с людьми, не дают нам чувствовать себя до конца оторванными от них. Мы назвали их одним термином «дела человеческие». Даже о плывущей в океане бутылочной пробке часами можно выдумывать увлекательные истории. 15 июня, Юлия. Как велик океан. Каждый день мы видим морских ласточек, не менее одной в день. Но мы еще очень далеко от суши. Наши координаты сегодня 20 градусов северной широты, 37 градусов 30 минут западной долготы. Ален Бомбар в своей книге возмущается тем, что в одном пособии для терпящих кораблекрушений сказано, что птицы всегда предвестие суши. Одни виды, мол, встречаются в стамелях от берега, другие — в 60 Это неверно. Может быть, большие скопления пернатых являются признаком близости суши, но не отдельные их представители, которых, как и Бомбар, мы видим каждый день. Возможно, что это те птички, которые не приняли к сведению упомянутое пособие.